Глава 37 седьмая Ника поражало, что они работают так напряженно, хотя он был готов совершенно добровольно все рассказать. Без всякой задней мысли он даже отказался от права вызвать адвоката. «Зачем он мне не нужен?» — заявил Ник. «Я же ни в чем не виноват». Но они все равно продолжали расспрашивать и переспрашивать. Так уж работало ФБР. Его поместили в небольшой уютный домик, недалеко от Нового Орлеана, в округе Лафайет, возле какого-то болота. Продолжая расспрашивать об одном и том же по тысяче раз, его продержали там больше месяца. На этом первом этапе с Ником обходились дружелюбно. С ним беседовали Хэп Фэнкл и его бывший напарник Микки Сонтак. Поначалу это походило на старые добрые времена, когда они все вместе пили кофе и смеялись в их большой шариковой ручке на Лойала-стрит. Но Ник чувствовал, что за всеми этими шутками кроется серьезная подоплека, и решил ничего не скрывать. Он подробно изложил всю историю с рэмдайновскими документами, не упоминая Салли, чтобы не навлечь на нее неприятностей. Потом рассказал о том, как был похищен Джеком Пейном и его сообщниками, которые хотели сымитировать его самоубийство в болотах, а также все подробности их с Бобом войны против Рэмдайн. «Тебе, Хэб, стоит посмотреть в деле», таких людей, как Боб Лесвегер. В голосе Ника сквозили страх и уважение. «Это лучшие солдаты, которые появлялись на свет в нашей стране. Не волнуются, не паникуют, всегда бьют точно в цель и никогда не сдаются. Просто фантастика». Они продолжали расспрашивать, и ему пришлось рассказать о том, что смущало его самого.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 Разумеется, он соглашался. Так продолжалось две недели. Затем Хэп и Микки неожиданно исчезли. Вместо них пришли двое парней, которые вели себя жестче и хладнокровнее. Следователи из контрразведки. «Коинтелл Про», — решил Ник. Они были намного умнее Хэпа и Микки и держались уже на расстоянии. В их отношении к Нику не было враждебности — Лишь отстраненность и профессиональная хватка. Нику они чем-то напоминали акул, потому что ели его живьем, зная все чуть ли не лучше его самого. Они подмечали малейшие несоответствия и шероховатости. Казалось, будто им нужны несущественные мелочи, а не правдивый рассказ. Но он говорил все, ничего не скрывая. Его главным козырем было намерение говорить правду и только правду.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 Однажды вечером Нику сообщили, что к нему явился посетитель. Моргая, Ник вышел на крыльцо и обнаружил, что это Салли Элеон. Она заметно нервничала. «Привет, Салли! Вот здорово, что зашла! Выглядишь просто прекрасно! Как дела?» Салли действительно выглядела отлично. «Привет, Ник! Как ты тут?» В ее речи все еще слышался особенный южный акцент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 Мы снова сходим пообедать в тот же ресторанчик. Классно было, правда? Ну, а что у тебя?» Ник еще раз взглянул на нее. Сногсшибательная девушка. «Нормально. Ник, эти люди приходили ко мне и хотели... Знаю, знаю. Расскажи им всю правду. Ты не сделала ничего страшного. Вспомни, ты же не знала о моем увольнении, когда дала мне те бумаги. Все будет нормально. Не волнуйся». «О себе я не волнуюсь, Ник». «Я волнуюсь от тебе. Мне сказали, что ты нарушил некоторые законы. Один из них был очень озабочен тем, что с тобой может произойти». М -м «Ховард?» «Да, мистер Юти». «Ну, конечно. Его рука чувствуется во всем. Меня волнует только одно, чтобы с тобой все было в порядке». «Ховард, мой старый приятель. Он позаботится обо мне». «А что в мире творится?»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 «Он же сделал столько для...» На лице Салли отразилась боль, и Ник понял, что в ее глазах он сейчас похож на ненормального. «Ну, хорошо, Салли. Надеюсь, на тебя это не скажется». «Просто меня слегка напугали все эти вопросы, но я думаю, что мне ничего не будет». «Вот отлично. Я пытался убедить их, что во всем виноват только я, это моя ошибка».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 «Том Терри!» «Тед!» — рассмеялась она. «О, какой ужасный человек! Даже не верится, что я была с ним помолвлена!» Воспоминание вызвало у нее улыбку. Потом настало время уходить. После визита с Салли Ника на неделю оставили в покое. С ним были только двое охранников. Ему разрешалось гулять и смотреть телевизор, поэтому он быстро узнавал обо всех событиях последнего месяца. Ника поразила Терри то, какую сенсацию национального масштаба раздули из дела Боба Лисвегера. Возле луизианской тюрьмы постоянно крутились репортеры и вели бесконечные передачи. Боба держали в изоляции, пропуская к нему только одного человека, его адвоката и давнего друга Сэма Винсента, которого все называли не иначе, как «Старый Лис». Тем временем присяжные рассматривали дело, и все прокуроры штата Луизиана готовились к процессу, ожидая своей очереди. «Цирк какой-то», — сказал Ник, но ему никто не ответил. Наконец, как и следовало ожидать, приехал Ховард. Его сопровождали хваткий молодой человек, на мертвенно-бледном лице которого было написано, что он честолюбивый федеральный прокурор и еще пожилой сутуловатый мужчина — похожий на профессора университета и постоянно куривший трубку. "Ник, ник, ник", повторял Ховард, обнимая Мемфиса. "Ник, я хочу познакомить тебя с Филом Келсом, который работает со многими нашими делами. Фил прекрасный адвокат, Ник, очень знающий юрист", хм, промычал Ник. "А это Хьюмичем из государственного департамента".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 «Это очень хорошо. Это большой плюс вам. Именно сейчас мы нуждаемся в понимании с вашей стороны, Ник. Понимание — это главное». «Я всегда делаю все, что в моих силах», — сглотнув, ответил Ник, старавшийся не встречаться взглядом с Хью Мичемом. «Вот такой у нас Ник», — сказал Ховард. «Все время вкалывает. Настоящий работяга, упорный и настойчивый». Вы могли убедиться в этом семь лет назад в Талсе. С тех пор он нисколько не изменился». «Замечательный молодой человек», — согласился Митчем. «Итак, Ник, как ты думаешь, чем примечателен сегодняшний день?» Ховард был необычайно возбужден. Ник знал, в таком состоянии он бывает только тогда, когда ему нужно получить что-то от других, что-то немалое. «Не знаю, Ховард, понятия не имею». «Ник, это первый день твоей новой жизни. Это день твоей удачи. Ты выйдешь отсюда через час. Нет, через десять минут. Свободным человеком, Ник. Тебе не будут задавать никаких вопросов. Надо только выполнить свой долг. Вот и все». Но Ник почти не слушал его. Он думал о том письме, с которым приложение «Б» было отправлено в Вашингтон, и которое, по сути дела, послужило... Началом всего этого. Ник по-прежнему старался не смотреть на Хью, но это давалось ему с трудом. На красном лице мужчины была написана доброжелательность, приятное предвкушение того, что Ник скоро превратится в командного игрока, такой прекрасный молодой человек. «Ник, ты можешь получить не только новую жизнь», — говорил Ховард, — «у тебя будет карьера, Ник». «Чего ты хочешь? Хочешь работать в Cointel Pro «Не скрою, ты просто поразил Дэйва и Тома. Они считают тебя отличным исполнителем. А это лучшие наши парни. Ты же знаешь, Cointel Pro элитное подразделение. Ты можешь туда попасть. А хочешь, в группу спасения заложников? Мы можем направить тебя в одну из местных групп, в Майами или в Даллас. «Ник, там напряженная обстановка. Для тебя будет много работы». Люди из ГСЗ быстро добиваются отличий. Оттуда самая короткая дорога в Вашингтон. Еще мы можем создать команду по выдаче подозреваемых в совершении преступлений за рубежом. Много активности, чудесная работа, люди наверху уже согласны. Будь у меня впереди вся карьера, я бы занялся этим. Но решать тебе, Ник. «Ты можешь выбрать всё что угодно. Больше не будет никаких переездов из одного городишка в другой. Ни Талса, ни Бута, ни Бойса. Ты выбираешь сам. Сан-Франциско. Нью-Йорк с его организованной преступностью. Филадельфия, Вашингтон, Чикаго. Чикаго — отличный город, Ник». Ник вопросительно посмотрел на Ховарда. «В чем дело? Чего вы от меня хотите?» Он заметил, с каким недоумением Келса посмотрел на Ховарда. Тот не замолкал. «Ник, есть два сценария, только два. Для нашего общего блага. Твоего, моего, блага ФБР и страны. Лучше, если мы выберем первый». «И что это за сценарий?» — поинтересовался Ник. Келса и Ховард снова молча обменялись взглядами, потом посмотрели на Хью. Тот улыбнулся, и его светло-голубые глаза заблестели. Наконец Келса взял слово. «Ник, Боб Лисвегер — враг общества номер один. Мы хотим отправить его на электрический стул». «У тебя все нормально?» — спросил Боб. «Да, я в порядке». «Ответь на все их вопросы. Просто расскажи им правду. Вот и все. Хорошо?» Свейгар, сидевший за стеклянной стеной комнаты для посетителей, выглядел осунувшимся и грустным. Усиленный микрофоном голос звучал пронзительно. Джулия Фен положила руку на стекло, зная, что перед ней тысячи женщин точно так же прикладывали руку к стеклу, и ощутила смесь желания и тоски, которую испытывали и те, глядя на своих мужчин. «Боб, что рассказать?» Эти люди не задавали мне никаких вопросов. Они меня просто забрали к себе, и все. Целый месяц накачивали наркотиками и держали в заперти под охраной. Я ничего не могла сделать. Я даже позвонила шерифу Аха, но он сказал, что у меня нет никаких доказательств. И пусть федеральные власти делают то, что сочтут нужным. Джулион дал тебе хороший совет. Нам с тобой не о чем беспокоиться. Это просто предварительное расследование.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 «Всем объяснял! Это не он!» «Ховард, неужели ты не читал материалы допросов? Это же рэмдайн рэмдайн подставила его в Новом Орлеане! Это Шрек, Пейн, Доблер, Элон, Скотт!» Они его очень ловко обманули. Скотт выстрелил его пулей. Пулю выпустили из винтовки Боба. Поэтому, естественно, на ней должны были остаться следы от ствола винтовки. Скотт стрелял с купола Кафедрального собора Святого Людовика.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 «Правильно! это был не 308 калибр. они взяли 200 грановую пулю боба и вставили ее в гильзу магнуума холланд холланд трех калибра, затолкав туда целую тонну пороха. Пулю завернули в пластик или влажную бумагу и выстрелили из винтовки 318 калибра. Проверьте, поставьте эксперимент, пусть это сделают эксперты. вы увидите, что это возможно. «Клянусь вам, если вы произведете обыск в доме скота то обязательно найдете там этот специальный ствол. Об этом вы думали? Там вы искали?» Лон Скотт умер в 65-м году. «У нас есть свидетельство о его смерти. Того убитого на горе человека звали Джеймс Томас Олбрайт. Имя данное при рождении — Роберт пэрри Олбрайт. Нет! Мы проследили!»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 национальной безопасности. Полковник Шрек был сложным, порой невыносимым, но талантливым человеком. Как и Боб, он когда-то был большим героем. Как и Боб, он любил оружие и был очарован его могуществом. Когда империя Шрека разрушилась, ему, видимо, понадобились деньги для поддержания прежнего жизненного уровня, тем более что близилась старость. Поэтому не исключено, что он оказался вовлечен в в махинации с наркотиками. «У него были миллионы, мы их не нашли», — продолжил Ховард. «Нам удалось установить только, что он бывший герой войны. В 70-е годы много работал на ЦРУ, но потом оступился и оказался на грани разорения. Вот и все. Это была война наркомафии или что-то в этом роде. Официальная версия его смерти такова». Несчастный случай на охоте в день открытия охотничьего сезона на оленей. Нас это не интересует. Нас интересует совсем другое. Боб Ли Свегер выстрелил в президента Соединенных Штатов из дома на Сент-Энн-Стрит. Дом этот находится во французском квартале, за парком Луи Армстронга. Он промахнулся и попал в архиепископа Хорхера Барта Лопеса, величайшего миротворца современности, который хотел только одного — справедливого расследования зверств, совершенных в его стране. Его кончину оплакивает весь мир. Свеггар считается теперь врагом общества номер один. У него нет выбора, только электрический стул. вот «И все!» «Нет!» — отчаянно упорствовал Ник, все еще не теряя надежду объяснить этим идиотам, что белое — это белое, черное — это черное. «Нет, вы не понима!» «Ник!» Доказательства чересчур веские. Винтовка, молекулярный анализ пули и канала ствола, отпечатки пальцев, пустая гильза. Боб был в Новом Орлеане. У него были мотивы?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 Только нелепые теории заговора. «Нет!» — не сдавался Ник. «Послушайте, ну послушайте же меня!» «Это умелая инсценировка!» «Боб потом сжег приложение «Б» и пленку, потому что не хотел, чтобы пресса наживалась на этом!» «Он настоящий герой!» «Он убил тех, кто зверски расстреливал женщин и детей в этой латиноамериканской стране!» «И теперь он...» «Ник!» «Спустись с небес на землю!» «Посмотри на вещи реально!» — сказал Келса. «Мы предлагаем тебе хороший вариант. Это больше, чем я бы сам мог предложить, но твой шеф и мистер Митчем настояли. Поэтому выслушай нас. Это очень щедрое и великодушное предложение. Превосходная сделка!» «Ник Бобу уже ничто не поможет». Ему никогда не видать свободы. Он это знает, как и его защитник. Тебе ничего не остается, как спасать самого себя», — не унимался Ховард. «Я не могу», — пытался возразить Ник. не очнись!» — перебил его Келса. «Считай, что Боб Лесвегер уже мертв. Только идиот может не соглашаться с этим, когда есть масса фактов и доказательств». «У меня на руках доклад в 46 страниц, сделанный баллистической лабораторией ФБР. Плюс письмо с угрозами президенту. У нас есть свидетельство покойного Леона Тиммонса. Он ранил Боба Лесвегера в грудь на чердаке дома на Сент-Энн-стрит в Новом Орлеане, обнаружив его там сразу после того, как тот стрелял в президента. Более того, у нас есть твои показания». «Ты говорил, что Боб свалился тебе на голову из окна этого здания, сбил тебя с ног, забрал твой пистолет и угнал твою машину!» «Неужели этого мало? С ним все решено!» «Я... Ник, послушай меня!» — не вытерпел Ховард. «Я могу выбрать и другой сценарий, но если в первом случае ты выигрываешь, то во втором очень много теряешь. Третьего не дано!» Так или иначе, Боб будет мертв. Ты меня слышишь?» Ник кивнул. «Итак, первый путь. Тебя вызывают в суд как свидетеля, сотрудничающего со следствием. Ты станешь героем дня. Будешь играть роль агента ФБР, который тайно был внедрен к Бобу Лисвегеру и залег с ним на дно. Я... Заткнись и слушай!» рявкнул Ховард и продолжил. «Который залег с ним на дно и проехал по всей Америке. Тот якобы был убит. Мы сообщили всем, что он погиб после перестрелки в баптистской церкви в Блу-Ай. Ты втерся к нему в доверие, пережил вместе с ним все опасности и убедился, что все это не часть более широкого заговора». Это одна из самых блистательных операций ФБР за всю его историю, Ник. Это твоя победа и моя. Не могу не снять шляпу. Лавры достаются победителю. Так вот, когда ты стал полностью уверен, то позвонил нам, и мы его арестовали. В ходе этой операции мы разгромили наркобанду Реймонда Шрека и убили в перестрелке около 50 латиноамериканцев из злосчастного батальона «Пантеры», который устроил бойню на реке Сампуль. «Масштабная операция, Ник! Она принесет всем нам славу!» Ник молча смотрел на него. На секунду показалось, что маниакальная страсть Ховарда к славе и успеху пропитала воздух в комнате. Потом настал черед Хью Мичема. «Прости, Ховард. Можно я кое-что скажу Нику?» «Конечно, Хью». «Так вот, Ник...» — Я прекрасно понимаю, насколько сложным и запутанным было для тебя это дело. Но, боюсь, здесь есть сложности другого порядка, и мне придется их разъяснить. Я думаю, что ты в состоянии это понять. Мичем улыбнулся снисходительной отцовской улыбкой, так что Нику захотелось дать ему в зубы. — Ник, я знаю, тебе кажется, будто ты видел приложение «Б». «Сейчас ты, скорее всего, думаешь, что я во всем этом замешан. Может быть, ты даже думаешь, что я заварил эту кашу и руководил всей операцией убийством архиепископа, обманом Боба. Ник, я тебе могу сказать только одно. Ты сейчас находишься в очень опасной зоне. Ты попал в знаменитое Королевство Кривых Зеркал, в контрразведку. Я видел этот документ. Два месяца назад один двойной агент, работающий на кубинскую разведку, пытался передать его в Нью-Йорк Таймс. Ничего не получилось. В сирийской прессе опубликовали перевод этого документа. Японское информационное агентство Тараката заплатило 35 тысяч долларов за его копию, но в итоге так и не обнародовало ее. Ник — это провокация кубинской военной разведки. Там работают очень умные и хитрые люди. Вот почему так опасно, когда молодой человек вроде тебя вмешивается в подобные дела. Этот бедный лансман, который хотел до тебя дозвониться, мог искренне верить во все это или думать, что ты поверишь. Ник — это ловушка. Послушайте, вы самый настоящий Ник. Если тебе от этого легче, называй меня как угодно. Можешь даже ненавидеть меня, это неважно важно. Все разрешается. Но сейчас я скажу, что тебе запрещается. У тебя действительно есть возможность спасти не одну жизнь, тысячи жизней, изменить мир. Поэтому тебе запрещается оставаться в стороне и наблюдать за всем этим. Ты прекрасно знаешь, что подразделение Сальвадорской армии под названием «Батальон Пантеры» совершило ряд террористических акций на реке Сампуль. Были убиты сотни невинных женщин и детей. Я не должен тебе это говорить, но скажу, там не обошлось без участия американцев. Да, полковник Шрек работал с генералом Рухиха. Приложение «Б» в этом смысле правдиво ровно настолько, чтобы казаться убедительным. Но американское правительство не имело к этому никакого отношения. Вот почему все держится в строжайшем секрете, Ник. Все держится в секрете, потому что это опасно. Если наши всегдашние враги, пресса, некоторые члены Конгресса, воинствующие левые, сочувствующие им, получат эти сведения и дадут им огласку, заключение мира может быть отсрочено еще на пять лет. «Пять лет для этой страны!» «Ник, подумай, сколько детей умрет, если это случится. Сейчас мир близок, поэтому мы не хотим рисковать». Ник сглотнул слюну, чувствуя, как голова идет кругом. «Теперь о втором сценарии, не таком приятном, как первый», — вступил в разговор Ховард. «Ты вызываешься в суд как свидетель, предубежденный против нас». Ты опозоренный сотрудник бюро, отстраненный от службы и ждущий увольнения. В суде тебе зададут очень конкретные недвусмысленные вопросы о том, какую роль ты сыграл в событиях, произошедших 1 марта 1992 года в Новом Орлеане, где ты был, что ты видел, как все произошло. Потом тебя отпустят. Если защитник Боба попытается подвергнуть тебя перекрестному допросу, Мы будем возражать против любых вопросов, которые не относятся к событиям 1 марта. Мы будем настаивать на этом. Через несколько минут после того, как ты дашь показания, тебя обвинят сразу по трем статьям, как того, кто выдавал себя за сотрудника ФБР. Мистер Келсо будет обвинителем и представит свидетелей, которые окончательно добьют тебя, Ник. Тебе дадут не меньше семи лет строгого режима и ты никак не сможешь помочь Бобу. Просто растопчешь собственную жизнь и никому ничего не докажешь». Ховард снова уселся на стул. «Это все?» — спросил Ник. «Нет, конечно, не все», — ответил Келса. «В этот же день офицер УФБР Салли Эллион предъявит официальное обвинение в шпионаже за выдачу секретных документов гражданскому лицу». «Ховард, какого черта? Заткнись!» Угрюмо оборвал его Ховард. «Ник», — продолжал Келса, — «у нее на суде обвинителем тоже буду я. Ее дело намного серьезнее твоего. Ты выйдешь на свободу через семь лет, при хорошем поведении через пять, она получит 20 лет». Ник молча смотрел на трех человек, стоявших перед ним. Потом сказал... «Ховард, она же ничего не сделала. Она ничего не сделала. Ты не можешь так поступить. Так поступаешь ты, а не я. Ты усадил Майеру в инвалидную коляску и мучил до конца ее дней. А теперь хочешь угробить Салли. Ты этого добиваешься? У меня с ней была долгая беседа, и Салли во всем созналась. Все это записано на пленку. Мы включим ее перед свидетелями». «Но что ужаснее всего, эта глупая девчонка думает, что любит тебя. Вот так ты хочешь отплатить наивной девчонке, засадить ее за решетку. Ник, ты должен принять решение и выбрать то, что будет лучше для тебя, для Сали и для ФБР. А также для твоей страны», — добавил Хьюмичем. «И для вас». Не так ли, Хью? И для тебя, Ховард. Ник, ты был лучше, но Ник уже не слушал их, сожалея, что не может заткнуть глотки всем троим и не знает, как быть. — Всегда думай своей головой и сам принимай решение, — говорил Боб. Ему стало трудно дышать. Все плыло и качалось. «Ник — Ник, — услышал он голос Мичема, —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 «Подумай о том, чтобы спасти честь бюро!» «Позаботься о себе», — думал Ник. Но когда он открыл рот, оттуда вырвалось совсем другое. «Ховард, не тебе говорите бюро. Ты и бюро не одно и то же. Ты обыкновенный лизоблюд и подхалим». Ты всеми правдами и неправдами старался затащить наверх свою жирную ленивую задницу и уничтожить любого, кто вставал на твоем пути. Вспомни, как ты нагадил мне в Талси семь лет назад. Не я, а ты виноват в том, что Майра оказалась в инвалидном кресле, потому что там в Талсе ты обосрался от страха и никак не мог заткнуть свой вонючий рот. У меня тогда не хватило смелости послать тебя на... Он перевел дыхание. «Наконец я кое-что понял, Ховард, клянусь, я понял. Ты входишь в Комитет Лансера, да? Да, подходящая помойка для такого политического подхалима, как ты. Все эти годы ты шел в фарватере Рэмдайна и там познакомился с этим сладкозвучным куском дерьма с Хью, благословившим своего старого приятеля Рэшрека на уничтожение деревни» а потом на убийство единственного человека в мире, у которого хватило смелости противостоять вам. А теперь вы решили еще раз сделать из величайшего героя Америки козла отпущения, ведь это очень удобно для вас. Вы прячете концы в воду и спасаете свои драгоценные задницы. Если все это когда-нибудь всплывет, и вам, и всему комитету Лансера крышка. Ник в упор смотрел на них. Срываясь, он уже знал, что сделает сейчас. Набрав побольше воздуха, он выпалил. «Ну так вот, еще кое-что напоследок. На этом вы и сломаетесь». «Знаете, что я вам скажу? Вы прете лбом на стену». Очень многие думали, что им удалось укакошить Боба Лисвегера. Но как только они заносили над ним оружие...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 И за Салли, и за Лансмана, и за Сампуль, за все, что вы успели натворить. Я увижу, как всё это случится. А теперь убирайтесь к черту!» Все трое вышли, и Ник заметил, что не может унять бьющую его дрожь. Во второй половине дня два судебных исполнителя доставили Нику повестку, в которой говорилось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 Через полчаса позвонили из прокуратуры и сообщили, что ему запрещается покидать город, и что он, Ник Мэмфис, обвиняется по трем статьям, как лицо, выдававшее себя за сотрудника ФБР. Уже под конец дня... Как бы в довершение всего пришло уведомление за неявку на заседании комиссии по пересмотру дел, состоявшиеся 8 августа 1992 года, он официально уволен из Федерального бюро расследований и обязан до следующей пятницы вернуть все выданные ему вещи, находящиеся в собственности бюро, иначе ему предъявят обвинение в хищении государственного имущества. Это известие почему-то оказалось для него самым неприятным. Пути назад не было. Ховард начал закручивать гайки. Ник вернулся в свой маленький домик в Мэттери, подстриг газон и лужайку, которые уже порядком заросли, оплатил все счета, которые пришли за это время, и погрузился в невеселые мысли о будущем. Ему уже три месяца не выплачивали жалования. Порой... Он был готов взяться за трубку и позвонить Ховарду. Так легко, так соблазнительно. «Э, Ховард, знаешь, я тут поразмыслил. Я был не прав пару дней назад», — слышал Ник собственный голос. Но потом он думал о том, как обрадуется Ховард, и понимал, нет, это выше его сил. Он просто не может заставить себя пойти на это. Но он знал, что надо сделать одну вещь, «Надо позвонить Салли». Ник набрал ее номер. «Привет!» — сразу отозвалась она. «Привет, это я». «Ник!» — Салли плакала. «Ник, они сказали, что обвинят меня в шпионаже. О, боже, никак мне быть? Я же ничего такого не сделала. Как они могут?» «Послушай, Салли, они блефуют. Пытаются вовлечь меня в одно дело, чтобы выглядеть хорошо». На Ховарда, наверное, очень сильно давят, чтобы он дал нужный результат и прикрыл свою задницу. Поэтому он и пошел на это. Но ну, ты не волнуйся. Обещаю, все будет в порядке, поверь мне. У них ничего нет. Говоря это, Ник проклинал себя за то, что не может набраться мужества и сказать ей правду. У них есть все. Они собираются раздавить Боба, их обоих, всех, кто когда-нибудь помогал Бобу Лисвегеру. «Но что же мне делать?» — спросила она. «Пока ничего. Посмотрим, что будет завтра, на предварительном слушании. Защита может потребовать от правительства доказать, что дело имеет под собой веские основания. Тогда можно назначить дату начала суда. После этого мы увидим, к чему все клонится. — Ник, дорогая, я знаю, что это трудно, но надо немного потерпеть. Не хочешь пойти завтра в суд?»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 о проклятом Ховарде, его любимчики Келса и о старой мрази Мичами, которые скоро будут праздновать свой триумф. Он представлял себе заголовки газет «Сенатор Ховард Д. Юти, человек, который расправился с Бобом-снайпером». Мысль об этом приводила Ника в неописуемую ярость, и когда он, наконец, заснул, ему приснилось самодовольное, улыбающееся лицо Ховарда.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 взглянул в зеркало на свое осунувшееся бледное лицо. Короткая прическа отросла, волосы растрепались, привычные ямочки на круглых щеках куда-то исчезли. Он был худым, как смерть. Ник принял душ и спокойно оделся. Впервые за последние несколько месяцев на нем был костюм. Потом он выпил кофе и пошел за Салли. В кармане у него было 11 долларов, Еще 236 на банковском счете. И 4000 долга. Сегодня ему предъявят обвинения по трем статьям федерального законодательства. Ему снова захотелось позвонить Ховарду. Наверное, было еще не поздно. Ник попытался представить себе, какой станет его жизнь после заключения этой сделки. Просто сказочной. Но потом вспомнил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 Теперь уже не важно, куда попадем, в рай или в ад. Главное, что вместе, дружище. Есть надежда, что сегодня ты об этом узнаешь».